Глава 8. Ангел. Сказанная Димой повисает в пространстве машины. Воздух как будто сгущается и давит, не слабее его ауры. Теперь я понимаю, о чём говорила Агата, когда поведала, что все боятся демона. Рядом с ним мозг будто отключается, и тело работает лишь на инстинктах. Хочется потянуться, как кошки, соблазнительно улыбнуться. Облизнуть губы, привлекая к ним его внимание. Сжимаю сумку, чувствуя, как начинаю задыхаться от звенящего в автомобиле напряжения. Что за чушь лезет мне в голову? Какая кошка? Какие губы? Ужас! Даже толком не зная этого парня, я понимаю, что он опасен. Так, как может быть опасен парень для невинной девушки и он целиком и полностью осознаёт свою мощь и уверенно использует её в своих целях. Дима останавливает машину и, заглушив мотор, смотрит на меня. «Сиди, я помогу выйти». Я наблюдаю за тем, как он покидает своё место, обходит машину спереди и, наконец, открывает мою дверцу. Наклоняется, помогая мне перекинуть ноги через порог. Боль в лодыжке немного отрезвляет, и рассеивает энергетику этого мужчины, несмотря на его близость. Дима помогает мне встать, а затем забирает с заднего сиденья мой букет и вкладывает его мне в руки. Я не успеваю даже и шага сделать, как он захлопывает дверцу, пикает сигнализацией, а потом подхватывает меня на руки. Я знаю, что мой вес смешной для таких крепких парней, но раньше меня никогда не носили на руках. В смысле вот так, просто потому что могут, а не потому что хореограф приказала. До подъезда мы добираемся быстро. К счастью, входные двери открывает выходящая из подъезда соседка, коротко поздоровавшись. А потом нас ждет лифт. Пространство кабины так быстро заполняет запах туалетной воды Димы, что уже через пару этажей мне становится тяжело дышать. Только теперь я не могу различить, что мешает кислороду свободно поступать в лёгкие. То ли пронзительный взгляд тёмных глаз, то ли аромат, то ли близость мужского тела, то ли замкнутое пространство. Кажется, у меня первая стадия клаустрофобии. Только вот страха нет, и это очень странно. А ещё более странно то, что я позволяю незнакомцу узнать свой адрес. Что, если он будет настаивать на том, чтобы войти в квартиру? Щёки вспыхивают от одной мысли о том, что он мог бы сделать со мной за закрытыми дверями. Мне приходится отвести взгляд, чтобы Дима не прочитал в нём всё то, о чём я думаю. Это чертовски стыдно. Выйдя из лифта, он осматривается, а я молча киваю в сторону своей двери. Дима подносит меня к ней и бережно ставит на ноги. Я чувствую, как всё моё тело вибрирует. Я не готова приглашать к себе домой парня но почему-то даже не представляю себе, как отказать, если он попросится войти. Дрожащими руками достаю из сумки ключи и пытаюсь вставить один в замок, но промахиваюсь. Тогда Дима мягко вынимает у меня из пальцев связку и с лёгкостью отпирает дверь, как будто делал это десятки раз. Слегка приоткрывает дверь и вкладывает мне в ладонь ключи. А я стою и молча пялюсь на него, не зная, что сказать. «Дальше справишься?» — спрашивает он, наконец разрывая напряжённое молчание. «Хм, спасибо», — отвечаю слегка хриплым голосом. «Тогда я поехал. Выздоравливай, ангел». «Ангел?» — переспрашиваю. «Так меня ещё никогда не называли. Чувствую, как расширяются глаза, когда до меня доходит, как перекликаются наши с ним прозвища. Ангел и демон. Можно было бы рассмеяться над этой глупостью». Но мне почему-то совсем не смешно. Дима молча кивает и, развернувшись, сбегает по ступенькам. Проводив взглядом широкую спину, я разворачиваюсь и запрыгиваю в квартиру. Заперев дверь, ковыляю на кухню, чтобы поставить цветы и взять лёд для ноги, с которым потом укладываюсь на диван, и набираю Агату. «Как тебе концерт?» «Да что концерт?» — восклицает подруга. «Как тебя угораздило пересечься с демоном?» Я коротко рассказываю подруге о своих приключениях, получая в перерывах то ли восхищенное, то ли удивленное. Ах и о, -о, -о, о! Ну надо же, как он в тебя вцепился! Вцепился? Что значит вцепился? удивляюсь я. Мне совсем не нравится формулировка подруги. Демон не бегает за девушками. Никогда! Громовы вообще пальцем о палец не ударят, чтобы заполучить очередную куколку в свою постель. Девчонки сами на них вешаются. Полагаю, мне выпала честь? Слушай, демон красивый парень, и говорят, в постели просто пушка. Только я не уверена, что он тебе подходит. Я тоже так думаю. Мне неуютно рядом с ним. Постоянно чувствую себя раздетой или даже освежеванной. Добавляю, прикрыв глаза. Пульсация в ноге понемногу стихает, и меня начинает клонить в сон. Но надо ещё как-то добраться до душа, который я не приняла после выступления. «Гильчонок, ты, конечно, смотри сама, но если хочешь знать моё мнение, будь с ним осторожна». Громовы ничего не делают просто так. Точнее, просто так они трахают девочек, которые сами садятся к ним в машину. Но ни один из них не является сторонником серьёзных отношений и не привык уважать девушек. Даже трахнув бедолашку, они потом относятся к ней как к отработанному материалу. А ты с твоей тонкой душевной организацией и полным отсутствием хитина можешь пострадать. Согласна с тобой. Соглашаюсь, хоть мне, как и всякой девочке, хочется верить, что мне-то уж точно удастся переделать циничного бабника. Но надо рассуждать трезво. Таких парней ничто и никто не исправит, пока они сами не решат, что уже нагулялись, если такое вообще когда-нибудь произойдёт. «В общем, будь осторожна», — говорит Агата, «и научись уже, наконец, отшивать парней как взрослая, а не как смущённая школьница». Агата права. Даже Макса, который постоянно пытается обнять меня или прижать более интимно, чем того требует танцевальная поддержка, Я не могу отшить твёрдым голосом. Всё время что-то мямлю и пытаюсь поддерживать хорошие отношения. Наверное, мою нерешительность он воспринимает как своего рода поощрение. Не запретила — значит, разрешила. Перед зеркалом, что ли, потренироваться? «Расскажи про концерт», — прошу я. «Слушай, ну твоё падение зрители сочли за часть номера. Вы с Максом отлично отработали». Правда, Алина злилась, что ты уехала и не вышла на сцену поклониться. «Как я могла выйти?» — возмущаюсь, хмурясь. «Мне надо было в больницу». «Ой, ну ты же её знаешь. Вспыхнет, а потом будет тебе апельсинки носить до выздоровления. Кстати, что врачи говорят, когда встанешь на пуанты?» «Не спрашивай», — вздыхаю я, — «до полугода». Подруга присвистывает, и это выходит у неё так чисто, что я даже смеюсь. Агата описывает концерт, рассказывает в подробностях, кто где лажал, кто хорошо отработал, как зал аплодировал стоя. Моё сердце обливается кровью, когда я представляю себе, как вся труппа вышла, чтобы поклониться зрителям и напитывалась их энергией. Я в такой ситуации обычно покрываюсь крупными мурашками и борюсь с собой, чтобы сдержать слёзы. Буквально давлюсь комом в горле. Это всегда так трогательно, когда зрителям нравится выступление. Мы заканчиваем болтать минут через сорок, когда я понимаю, что мне нужно всё-таки сходить в душ, покушать и выпить лекарства. А потом уже можно улечься и весь вечер смотреть сериалы и дремать. Похоже, надо соглашаться на папино предложение купить в спальню телевизор. Теперь я буду проводить там большую часть времени. Заказав доставку еды и всяких вредностей, чтобы похвалить себя за концерт и одновременно пожалеть, я ковыляю в душ. После, надев тёплую пижаму, натягиваю на ноги махровые носки, оставив распухшую лодыжку без тепла, и выхожу из ванной как раз в тот момент, когда раздаётся звонок в дверь. Подхожу и заглядываю в глазок. «Кто там?» «Доставка!» Молча возмущаюсь, что наш подъезд как проходной двор. Или, может, я не услышала звонок домофона, а курьера кто-то впустил? Открываю дверь и застываю. Вместо пакета с едой мужчина протягивает мне планшет для росписи и одновременно с этим спрашивает. «Ангелина Холодкова?» «Да, это я». Перевожу взгляд на его левую руку и хмурюсь. Он держит два костыля, связанных между собой подарочной лентой, с бантом наверху. «Распишитесь и забирайте». Сухо произносит мужчина, и я выполняю его просьбу. «Хорошего вечера. Выздоравливайте». Вручив мне костыли, он стремительно шагает к лифту и через секунду скрывается за металлическими дверцами. А я остаюсь стоять на одной ноге, тупо пялись на костыли. Кто мог это сделать? Перебираю в голове всех, кто знает о моем падении, до последнего надеясь, что это не тот, кто первым пришел в голову. Но записка, прикреплённая скотчем к костылям, развеивает мои сомнения. «Выздоравливай скорее, ангел. Я всё же хочу досмотреть тот номер до конца. Станцуешь его для меня? Только ловить тебя теперь буду я».